Из дальнего угла комнаты им приветливо улыбалась женщина-демон, Суккуб. Она лениво раскинулась в своей клетке, ноги ее почти касались сияющих голубых линий. Хок облизал пересохшие губы. Он никогда не встречал такой совершенной красоты. Он хотел ее, он желал ею обладать и убил бы любого, кто попытался бы ему помешать. Хок шагнул вперед, но Изабель схватила его за руку. Он попытался освободиться, но не смог и в ярости, повернувшись к жене, чуть не раскроил ей череп своим топором. И глаза встретились, и он отступил. Реальность начала возвращаться в его сознание. Хок опустил топор, ужаснувшись тому, что чуть было не совершил. Он снова взглянул на женщину-демона, желание обладать ею опять охватило его. Но на этот раз он силой воли освободился от него, и хотя продолжал еще некоторое время смотреть на Сукуба, сумел полностью овладеть собой. Потом повернулся к Гонту. Чародей стоял, опустив голову. «Ты дурак!» — хрипло сказал Хок. «Ты просто дурак!» «Да!» — печально ответил Гонт. «Да!» «Гости! Ко мне нечасто наведываются гости!» — воскликнула женщина-демон и радостно рассмеялась. Фишер поежилась. «Что за таинственное существо? В чем его сила?» Сукуб, Воплощение сексуальности!» Взглянув на существо в пентаграмме, Фишер вздрогнула. Она почувствовала странное возбуждение. Вся кожа ее покрылась мурашками. Потрясла головой, и ощущение исчезло. Холодно посмотрела на Гонта. «Ваши друзья моментально бросят вас, стоит им только узнать о вашей узнице. Когда вы призвали ее из мрака?» «Давно», — ответил чародей. «Прошу вас, пощадите меня. Она не представляет опасности, не может даже выйти из пентаграммы, пока я не позову ее». А уж дом покинуть она и подавно не в состоянии. Мои заклинания вполне надежны. Хотя однажды вы все-таки выпустили ее, не так ли? Вмешался Хук. Вы выпустили ее в Дэвилс Хук. Там она убивала по вашему приказанию. Да, но всего один-единственный раз. Она действовала под полным моим контролем. Я был там и видел воочию, что она сотворила с людьми. Кровь Сули смывали почти месяц. Суккуб слишком опасно, Гонт. «Один ваш промах, и она освободится. Обладая такой фантастической силой, она уничтожит Хейвен за одну ночь. Вы обязаны избавиться от нее, Гонд, отправить обратно во мрак». «Я не могу», – печально ответил Чародей. «Вы думаете, что я не пытался? Начать хотя бы с того, что она – источник моей силы. Без нее я стану заурядным алхимиком, только-только прикоснувшимся к высшей магии. А кроме того, она нужна мне». «Она как наркотик, без которого мне уже не обойтись. Женщины больше не интересуют меня, они не могут с ней сравниться. Я привык обладать ею, и мне от этого не отказаться. Я не в силах. Не пытайте заставить меня, или я вас убью». Его голос дрожал от страсти, а в глазах появился странный блеск. Фишер слегка сжала эфес меча. «Не надо», — быстро остановил ее Хок. И если сэр Гонт умрет, его власть над демоном кончится», и сукуб вырвется на свободу. Так что пусть Чародей живет пока. Я действительно настолько ужасно, подала голос сукуб. Голос звучал медленно, нежно заворачивающе. Я есть любовь, радость и наслаждение. И ты убьешь всех нас, если выйдешь из своей пентаграммы, закончил Хок. Я и раньше встречался с демонами. Они убивают, чтобы жить, и живут, чтобы убивать. Ты — это разрушение и смерть. Хок, не мигая, встретил взгляд женщины-демона, и она не выдержала, отвела глаза. «А ты сильный. Жаль. Придет время, и я убью тебя с радостью. В таком удовольствии гон мне не откажет после всего, что я для него сделала. Да, дорогой?» «Подобные угрозы начинают действовать мне на нервы», вмешалась Фишер. «Всякий, кто попытается угрожать мне или Хоку, сильно пожалеет. Я лично изрублю его на мелкие кусочки. Запомни, демон, моему клинку твоя сила не страшна». Сукуп лишь улыбнулась в ответ. «Прошу вас, умоляюще сказал Гонд, не тратьте нервы. Вы же все видите, убийцы здесь нет. Я прошу вас уйти, немедленно». Хок не торопился покинуть комнату-лабораторию. Здесь было на что посмотреть. Тесно один к одному стояли массивные деревянные скамьи и столы, заваленные алхимическим оборудованием. На стенах прибиты простые полки, заставленные банками и бутылками всех размеров. Фишер прошлась вдоль стены, изучая предметы, стоявшие на полках. В большой банке лежала отрезанная обезьянья голова, которая, когда Фишер подошла поближе, вдруг открыла глаза и улыбнулась. Изабель отшатнулась, и голова, хитро подмигнув, снова закрыла глаза. «Хок», – прошептала Фишер, – «пойдем отсюда». Хок согласился, и они, медленно пятясь, вышли в библиотеку. Оба не рискнули повернуться к суккубу спиной. Женщина-демон послала им воздушный поцелуй и хрипло рассмеялась. Гон захлопнул дверь и тщательно запер ее. Лицо его покрывало испарина. Он расправил плечи и, словно собравшись силами, заявил. «Я знаю, что должен избавиться от нее. Может, когда-нибудь я так и поступлю?» «Да, конечно», — кивнул Хок. «Поговорим об этом позже. А пока я прошу вас кое-что для меня сделать». «Все, что в моих силах, что именно?» Я прошу вас наложить заклятие истины. Чародин нахмурился. Вы уверены в правильности вашего решения, капитан? Вы же можете, не так ли? Разумеется, это не так сложно, даже интересно для меня. Но это заклятие действует строго ограниченное время. Если вы не сумеете подготовить правильных вопросов, ответы окажутся для вас абсолютно бесполезными. Есть разные правды, капитан Хок. И я обязан предупредить вас, что многие отрицательно относятся к допросу под заклятием истины.